написанных вскоре после Концоны, 6 июня 1931 года стихах, Армения противопоставлена Москве. Отрывки уничтоженных стихов 1. В год 31 от рождения века я возвратился... Нет, читай, насильно был возвращен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 Вода. Второй. Уж я люблю московские законы, Уж не скучаю по воде арзни. В Москве черемухи до да телефоны, И казнями там имениты дни. Третий. Захочешь жить, тогда глядишь с улыбкой На молоко с буддийской синевой. Проводишь взглядом барабан турецкий, когда обратно он на красных дорогах несется вскачь с гражданских похорон? Или встретишь воз с поклажей из подушек и скажешь «Гуси-лебеди, домой!» «Не разбирайся! Щелкай, милый кодок, покуда глаз хрустали кравчей птицы, а не стекляшка! Больше светотений. Еще, еще!» Сетчатка голодна. Четвертый. Я больше не ребенок. Ты, могила, не смею учить Горбатого, молчи. Я говорю за всех с такой силой, Чтоб небо стало небом, Чтобы губы потрескались, как розовая глина. Страна субботняя. Страна праздничная, в еврейской традиции суббота, день радости и отдыха. Такова Армения. Пристальное внимание, неподдельный интерес к ярким бытовым подробностям никак не мешали Мандельштаму чувствовать в жизни советской столицы то, что он выразил в появившемся в его стихах определении Москвы буддийское. Как бы ни обстояло дело с реальным буддизмом, для Мандельштама буддизм — холодное в своей основе, позитивистское, повернутое к смерти безблагодатное мировоззрение. В нем нет напряженно-личных отношений человека и Творца, их парадоксального диалога, присущего иудео-христианской традиции. Мировоззрение Мандельштама принципиально персоналистично, враждебно буддийскому представлению об угасании личности в нирване, никаких бесчисленных существований на пути к нирване. Личность по Мандельштаму искрометна и неповторима. Мандельштамовское отношение к жизни жертвенно-героическое, Героическая составляющая этого отношения, возможно, формировалась не без влияния личности Николая Гумилева. Отсюда неприятие или, во всяком случае, прохладное отношение к Чехову, писателю буддийскому и антигероическому, так называемая буддийская жизнь, повторим, что речь идет о буддизме в поэтической системе Мандельштама, может быть внешне весьма активной, но в сущности она духовно неподвижна. Так называемая буддийская жизнь, существование, не библейским светом, эта жизнь отрезана от основ европейской культуры. В XIX столетии, более всего ценившим знания и науку и постепенно утрачивавшим представление о священном характере бытия, Так называемое буддийское отношение к жизни дает себя знать, по мнению Мандельштама, и в Европе. 19 век был проводником буддийского влияния в европейской культуре. Он был носителем чужого, враждебного и могущественного начала, с которым боролась вся наша история, активная, деятельная, насквозь диалектическая, живая борьба сил, оплодотворяющих друг друга, XIX век. О Москве сказано четко, и казнями там имениты дни. Дошла до нас также строка из «Раковин кухонных хлещет кровь». Уже в 1916 Только начиная знакомиться с Москвой, Мандельштам почувствовал угрозу, исходившую от этого города. Это чувство никогда не пропадало до конца. Всегда подспудно жило в его восприятии старо-новой столицы. К концу 1920-х годов ощущение так называемой «московской угрозы» обостряется. От курвы Москвы не спрячешься. Казнями там имениты дни, и из раковин кухонных хлещет кровь. Уже очень многое, если не предвиделось то предчувствовалось. Герштейн в своих воспоминаниях пишет: Была у Мандельштамов одна знакомая семья, адвокат О. Его жена и маленькая дочь. Как-то выйдя на улицу, они увидели очередь в ЗАГС, который помещался в том же доме, где они жили. В ЗАГСе, как известно, регистрируются браки, разводы, рождение детей и смерти. Девочка запомнила только последнюю категорию и простодушно спросила, это за гробами стоят? Замечание ребенка показалось апокалипсическим. И Надя повторяла вслед за ними, «Очень может быть, что и такое настанет». Мы не знали тогда, что миллионы наших соотечественников будут похоронены без гробов, а что среди них будет Осипа Милич, мне, по крайней мере, в голову еще не приходило. Об этом Герштейн писала в статье «Новая о Мандельштаме». Журнал «Наше наследие» 1989 год, выпуск 5, страница 112. Есть странное совпадение или связь между этим эпизодом и стихами Мандельштама из цикла «Армения»? «Долго ли еще нам ходить по гроба, как по грибы деревенская девка»? «Дикая кошка. Армянская речь. 1930 год». Речь в этом эпизоде идет о супругах Овчинниковых. Жили они в Большом Власевском переулке. Смотрите список адресов. В характеристиках воды Арзни, Хорошая, Колючая, Сухая, Спрятался, что называется, Ключ. Слово «колючая» передает не только вкусовые ощущения, но и содержит в свернутом виде определение «ключевая». «Милый кодок. глаз сравнивается с фотоаппаратом. «Сетчатка голодна» — речь идет о той же жажде видения, что и в концоне. «Хрусталик кравчей птицы» — острое зрение. Вероятно, имеется в виду орлиный глаз, орел, Зевсова птица Должности виночерпия и кравчева нередко отождествляются. Кравчий в допетровской Московии ведал царским столом. На перу богов роль виночерпия, согласно греческой мифологии, исполняла геба дочь царя богов Зевса, а позднее Ганимед. Возможно, связь Мандештамовского образа с христоматийным стихотворением Тютчева «Весенняя гроза», где мы встречаем Гебу рядом с орлом. Ты скажешь, ветреная Геба, кормя Зевесова орла, громокипящий кубок с неба, смеясь на землю пролила. Мандельштамовские стихи написаны в день рождения Пушкина, и четвертая часть отрывков отражает, несомненно, раздумье Мандельштама о своем месте в русской поэзии. Сравните с пушкинским пророком. Кавказские впечатления отразила и написанная в июне 1931 года стихотворение на высоком перевале. Есть основания полагать, что поэт работал над этими стихами в Старосадском переулке. На это указывает комментарий Надежды Яковлевны Мандельштам. Стихи о Шуше написаны в Москве летом 31 года, когда мы жили в комнате у Александра Эмилича. Он уехал в отпуск с женой. Примечание. Мандельштам. Надежда Яковлевна. Комментарий к сихам 1930-1937 годов. Страница 272. -я. Конец примечания. «На высоком перевале, в мусульманской стороне, мы со смертью пировали. Было страшно, как во сне. Нам попался фаэтонщик». Пропеченный, как изюм, Словно дьявола паденщик Односложен и угрюм, То гортанный крик араба, То бессмысленное цо, Словно розу или жабу, Он берег свое лицо. Под кожевенную маской, Скрыв ужасные черты, Он куда-то гнал коляску до последней хрипоты. И пошли толчки, разгоны, и не слезть было с горы. Закружились фаэтоны, постоялые дворы. Я очнулся. «Стой, приятель!» Я припомнил, черт возьми, этот чумный председатель заблудился с лошадьми. Он без носа и канителью правит душу веселя, Чтоб вертелась каруселью кисло-сладкая земля. Так в Нагорном Карабахе, хищном городе Шуше, Я изведал эти страхи соприродное душе. Сорок тысяч мертвых окон там видны со всех сторон, И труда бездушный кокон на горах похоронен и бесстыдно разовеют обнаженные дома, а над ними небо мреет темно-синяя чума. 12 июня 1931 года Приведем краткий комментарий Гаспарова. Речь в стихотворении идет о возвращении из поездки в Нагорный Карабах из города Шуши, разоренного турками во время резни 1920 года, в керт Фигура безносного фаетонщика, ассоциируется с председателем и с негром возницы из пушкинского пира во время чумы, а размер стихотворения с бесами и приводит к мысли «Мы ничего не знаем о тех, от кого зависит наша судьба». Слова О.М. в пересказе «Ням». Словно розу или жабу, образ из стихотворения Есенина «Мне осталась одна забава». Примечание. Гаспаров. Примечание. Страница 775. Конец примечания. О.М. в комментарии «Осип Мандельштам». «Ням». Надежда Яковлевна Мандельштам. Встреча по дороге из Шуши с мирным стадом, после которой прошел охвативший путешественников страх, Гаспаров, там же, осталась в июньском стихотворении «Как народная громада». «Как народная громада, прошибая землю в пот», Многоярусное стадо, пропыленную армадой, ровно в голову плывет. Телки с нежными боками и бычки-боловники, а за ними кораблями буйвалицы с буйволами и священники-быки.